«Так как же ты ушел из дому, Ехуда?» «Детей на кого оставил?» Костер разгорелся и осветил недавнего пленника. Лицом он еще не стар, но волосы уже с проседью, тонкие и редкие. На макушке уже угадывалась будущая будущее плешь. Неопрятная одежда и корка грязи на ногах свидетельствовали, что он был в дороге много дней. «У меня нет детей». Я прожил с женой четыре года, но детей мы так и не нажили. После ее ухода я бросил хозяйство и пошел к ее родителям. Тут он сделал жест рукой, словно указывая направление, куда шел. Но они ничем не могли мне помочь. И вот теперь я иду к царю Ироду. Похоже, ее родители встретили тебя неласково и худо. Да, ее мать меня всегда не любила. А сейчас грозилось убить. Беседу прервал Кефа. Еда была готова. Они переместились поближе к костру. И Иешуа прочел короткую молитву, слова которые были их у да незнакомы. Бог их поймет, этих галилеян. Судя по звукам речи, вокруг все они были оттуда. Иешуа ломал хлеб и раздавал его сидящим. Еще были соленые маслины в кувшине и почти пустые мехи с вином. На какое-то время все притихли, потом по кругу пошла чаша, и разговоры возобновились. Высокий, тощий юноша с узким лицом и вьющимися каштановыми волосами обратился к Иешуа. «Объясни, учитель!» «Что ты хотел сказать притчей о сеятеле, чьи зерна падают то у дороги, то на камни и совсем немногие на плодородное поле? Расскажи, чтоб понятнее было», — сказал он, внимательно глядя в лицо учителя. И лицо Ишуа просияло. Он ласково взглянул на, на заговорившего. «Все просто, дорогой ханан. Зерна — это смысл моих проповедей». Плодородная земля – это вера в Бога. Если попадет зерно в землю, то будут всходы. А если нет веры, нет земли, то зерна бесполезны. Не будет там царства Божьего. Но не только от веры зависит урожай. Как живет человек тоже важно. Если слишком заботиться о мирском благополучии, то вера не поможет. Это как терновый куст вокруг всходов. Страх уже отпустил Ехуду. Вино из общей чаши потекло с кровью по его измученному телу и слегка затуманило ум. Ему стало ясно, что эти люди не сделают ему ничего плохого, хотя не совсем понятно было, откуда эта ясность появилась. Неожиданно для самого себя он сказал, «Сеятель, разбрасывающий зерна по дорогам и кустам, умрет скоро». Те, кто слушал разговор, засмеялись. Но лицо Ишуа помрачнело. «Да ты, Ехуда, уж пророчествовать начал!» «Я не пророк, а земледелец, и знаю, что если сеет на дороге и в кустах, то уружая не собрать, и скоро сеятелю нечего будет есть, а тогда уж или воровать, или не просить. Прогонят, а то еще и побьют, недолго протянешь». Сообразив, что сболтнул лишнего, он скосил глаза на лицо Ишуану но увидел, что опасения были напрасны. «Ловко ты смешал, ехудо Божье и крестьянское, но это поле не похоже на твою. Из одного зерна, упавшего на хорошую почву, вырастет тысяча колосьев, и в каждом колосе будет тысяча зерен, и каждое зерно будет в тысячу раз больше, чем те, из которых ты печешь свой хлеб». И если тебе достанется всего лишь одно зерно этого урожая, ты будешь сыт целый год. Ты о чем говоришь, учитель, об урожае хлеба или о зернах твоих слов? Да, это одно и то же. Где мои слова будут приняты всем сердцем, там начнется Царство Божье, и там будет во всем достаток. Покорись Ему, и ты узнаешь великую милость» которую никогда не встречал в своей жизни. Ты познаешь своего Бога, Ехуда». «Я знаю своего Бога, учитель», сказал Ехуда, не отрываясь от кувшина с маслинами. И Ешуа снисходительно улыбнулся. «Ну расскажи тогда, какого он?» «Так ведь все просто, учитель. Сказано же» и сотворил Господь человека по образу и подобию своему. «Правильно!» – подхватил Яханан. «Ищи в себе чистое, прекрасное и восхищайся мудростью Творца». «А ты взгляни на это с другой стороны», – ответил Ехуда. «Посмотри на всех людей вокруг, как на отображение Божьих черт». Собери все их черты в один образ, это и будет Бог. Он, как мы все, легкомысленный и капризный от безнаказанности. Любит власть. Иногда он злится без причины, много судеб может поломать. Но не может он гневаться вечно, устает и добреет. Переждать нужно. А бывает радостно ему и хочет он всех сделать счастливыми но потом обижается за что-то на людей и подаренное счастье отбирает. «И как же ты будешь жить с таким Богом?» – спросил Яханан. «Да как живу, так и буду жить дальше. Не буду злить его понапрасну. Буду терпеть все его испытания и ждать, когда созреет мой урожай». Лицо Ишуя было серьезным и сосредоточенным. Можно было сказать, что он стал похож на шахматиста, обдумывающего следующий ход, если бы шахматы были известны на Ближнем Востоке в начале нашей эры.